Глава 6. Сон не шёл. Он переворачивался почти до самого утра, никак не мог найти удобную позу, а в голову лезли дурацкие мысли. Когда наконец забылся, в глаза резко ударил свет, а по комнате разнеслось оглушительное: "Камера встать!" Мунлайт вздрогнул. Вы матерился и приоткрыл один глаз. По ту сторону комнаты были паструнки застеленные койки, улыбалась картинки перегнутая в двух местах девка. Феде с Игорем не было, несмотря на ранний час, а у дверей торчал лейтенант Эксберкнишка. Старшой, сердито буркнул мун. Ты не на Колыме тажировался. Мы в зоне, а не на зоне. Какая камера? И чего за церберские замашки? Будешь гавкать, вообще не встанем. Хм, можете не вставать, победа свернул глазами Старлей. Можете ползти, лететь, телепортироваться, ваше дело. Но если через десять минут вас не будет у генерала, встать вы уже не сможете, даже если захотите. И будет вам место гонорара пожизненный этих с гвоздями. Эш, образованный какой, проворчал Мун. Ладно, не гунди. Встаю. Оба. отрезал игрок и покинул помещение. Мунлайт спрыгнул вниз с верхней койки и принялся собираться. Жутко хотелось спать. Глаза слипались. Ощущение было таким, словно в них кто-то щедро насыпал песка. Снэйк был в разы бодрее. Еще бы. Храпел всю ночь, только в путь. Интересно, на коим Снэйк понадобился? Ведь договорились, что его во все это не втянут. Или генерал решил что-то переиграть? Седой рассчитывал получить ответ возле штабного домика. Но ответа не было. Вместо него там стоял заляпанный джип. На улице еще было темно, и определить цвет машины под толстым слоем грязи не представлялось возможным. Рядом дежурили четыре рядовых с автоматами. Генерал был тут же. Сидел на заднем сидении за спиной водителя, и вид имел крайне недовольный. «В машину!» – резко бросил он подошедшему консультанту. Мун открыл было рот, но генерал не дал сказать. «Вопросы потом. Сейчас в машину. Живо. Твой приятель, вперед ты ко мне. И без фокусов». Снэйк в последние дни и без того не пышащий оптимизмом помрачнил еще сильнее. Но спорить не стал. Первым полез на переднее сидение. Мун сел позади Бородатого, хлопнул дверцей. Следом захлопнулась дверца со стороны генерала. Щёлкнула. Водитель заблокировал все двери разом. Значит, едут вчетвером. Интересно бы знать, куда. Поехали. Тихо распорядился генерал, и машина тронулась с места. Водитель не гнал. Скорость была невелика, но при тех буираках, которые здесь именовались дорогой, чувствовалась весьма ощутима. машину швыряла, подбрасывала, мотала из стороны в сторону. Воздалось такое впечатление, что на подвеску водителю глубоко плевать, либо подвеска там бессмертная. Впрочем, второй вариант больше походил на правду, так как за полчаса пути джип так и не развалился, хотя имел на то все шансы. Монлайт разглядывал через тонированное, заляпанное грязью стекло дорогу, пытаясь сообразить, куда они едут. но понять толком ничего не смог. Зато заметил, что за ними едет ещё один наглухо тонированный внедорожник. Джип проскакал козлом по предместиям зоны, выпрыгнул к очередному блокпосту, за которым начиналась некое подобие дороги и притормозил. Машина застыла перед шлагбаумом. Старый внедорожник остановился следом, почти впритык. Сопровождение, что ли? Седой приготовился проторчать здесь четверть часа. Но ждать пришлось недолго. Водитель не то что не открывал дверей, он даже не опустил стекло. Просто шлакбаум ошалакбаум сам собой пополз вверх. А впереди у шлакбаума появился человек в военной форме, вытянулся по стойке смирно и взял под козырёк. Шлакбаум принял вертикальное положение, и джип рванул с места. Мон был обрадован за появившемуся под колёсами намёку на дорогу, как машина снова свернула в сторону. За окном потянулся нескончаемый ряд облысевших за зиму деревьев, лишь мелькали то тут, то там чёрные ели, разнообразит тоскливый пейзаж. Отчаявшись что-либо разглядеть в мунлайт, попробовал пристать с расспросами к генералу. Но старый хрен не стал утруждать себя даже просьбой закрыть рот, и сидой заткнулся самостоятельно. Дресло всё так же, пейзаж не менялся, и moonlight прикрыл глаза. Открыл он их лишь тогда, когда машина дрогнула и остановилась. Уже совсем рассвело. Машина стояла посреди леса, впереди маячил шлагбаум. На этот раз блокпост, у которого они встали, выглядел основательно, и водителю пришлось оторвать задницу от сиденья. Он выскочил из машины, и у свистал куда-то. Вернулся через 3 минуты. Что там? Недовольно поинтересовался старый Хрин. Всё в порядке, товарищ генерал. Можем ехать. Зашло к Баома, мне неожиданно началась нормальная дорога. Джип шёл мягко по идеально укатанному асфальту. Несколько сотен метров они катились по узкой полоске асфальта. Между нависями справа и слева стенами леса, а потом деревья испуганно отпрянули, и впереди раскинулось огромное асфальтированное пространство, уставленное военной авиатехникой. Как-то с одним товарищем по кличке Вордалак, они набредали на свалку подобной техники в зоне. Мун тогда был зелен и плохо соображал, куда лезет. Вордалак был опытен, но глуп. Не соображал, как глуп, а поведением. Знал, как обходить и находить аномалии. Умел обращаться с оружием. И в зоне мог выжить на раз. Вот только тянуло его все время куда не надо. Причем манили не выгоды, а идиотские приключения. Хотелось в Урдалаку забраться туда, куда еще никто не лазал. Словно каждым своим шагом он пытался вписать новую строчку в книгу рекордов Гиннесса. Вурдалак умер спустя полгода после того, нахватался в своих безумных походах радиации по самые дальше некуда и двинул кони. Монлайт, пообщавшись с Вурдалаком, сделал выводы и жёстко разграничил для себя риски. Все те моменты, которые грозили мгновенной смертью, Седого не пугали. А вот те места, которые в случае чего обещали смерть долгую, постепенную и мучительную, он старался обходить. На ту свалку он больше никогда не совался, но зрелище запомнил навсегда. Мертвое, побитое временем поле, пробивающее сквозь бетонный асфальт трава, легко крошащее то, что у людей принято считать прочным. и покорёженные силуэты железных монстров в предрассветном Марьеве. Всё это выглядело завораживающе. Лётное поле здесь в получасе езды от зоны очень походило на ту свалку. Только оно было живым. Не новые, но исправные машины поблёскивали чистыми корпусами. Сновали люди. В стороне на краю в готовый к взлёту Ми-8 запрыгивали один за другим десантники в полной экипировке. Движения их были чёткими и отточенными. Салидные, ребята, оценил Мунлайт. Это не Федя с Игорем. Это серьёзно. Генеральский джип тормознул в сотни метров, а рядом припарковался внедорожник сопровождения. Водитель вывернулся на генерала, видимо, сделал из его непроницаемого вида какие-то выводы и тяжело вздохнул. Пальцы бойца выволокли из бардачка пачку сигарет. Дёрнули одну за фильтр. Водил о помял сигарету в пальцах, поднёс к носу, влавя запах табака и с очередным тяжким вздохом отправил её обратно в пачку. Где Сантура закончила погрузку, М8 стоял теперь один-оденёшенник, хоть и снаббитым нутром. Винт вращался, гоняя по взёмку. Мощно урчал мотор. Генерал взглянул на часы, бросил резко: "Пора". И распахнул дверцу, уже вылезая, оглянулся. "Вы двое за мной? Или вам отдельное приглашение нужно?" Отдельного приглашения он ждать не стал и полез из машины. На лётном поле было ветрено, и в вихре, который поднимали винты вертолёта, оказались цветочками. Ветер здесь гулял такой, что сдувал остов. Внедорожник, что всё время от самой зоны болтался на хвосте, встал полчился дверцами. Из него выбрались два крипыша и встали, ожидая приказа. Ну точно охрана. Генерал посмотрел на сталкеров, хотел что-то сказать, но захлебнулся и только махнул рукой, указывая направление. Монса с Найком послушно побрели следом. Охранники зашагали на небольшом расстоянии, замыкая процессию. Идти пришлось хоть и тяжело, ветер не давал дышать, но недолго. Чуть поодаль их ждал Ми-24. В отличие от своего пузатого собрата с восьмым номером, двадцатьчетверка выглядела хищней. «Полезай!» – велел генерал. «Мы летим туда, куда я думаю!» – остановился Мунлайт возле вертушки. Я не знаю, что ты там себе думаешь. Недовольно бурным старых рен. Ни тебя, ни кота. Но мунт твёрдо стоял, не двигаясь с места. Я в зону без оружия не сунусь. Ты ж туда не на своих двоих паривать, отозвался Сиду. Хоть на своих двоих, хоть на вертолёте, да хоть на верблюде. «На борту ждет пара автоматов», — неохотно сказал генерал. «Будешь дальше время тянуть, или все же полезешь внутрь?» Монлайт посмотрел на старого хрена. Тот выглядел, как обычно, и смотрел честно и открыто. «Похоже, не врет», — и сталкер молча полез в вертолет. Внутри Ми-24 оказался просторным. Вернее, не то чтобы слишком, Но для троих пассажиров место здесь было выше крыши. И надо отдать должное генералу. По поводу автоматов он не врал. Их действительно ждали несколько АК. Седой не без удовольствия взял в руки оружие, осмотрел придирчиво, словно выбирал жену. После чего протянул автомат Снейку, а сам с той же тщательностью осмотрел второй. Осмотром остался доволен. Что ж то. Оружие в ока держали в полном порядке. Ощущение от ствола в руках было приятным. Он чувствовал, что его лишили чего-то жизненно важного. И держали без этого много дней, а теперь вернули. Словно бы сломал руку и какое-то время прошатался в гипсе. В принципе, и в гипсе жить можно. Но с двумя рабочими руками всё же лучше. Снейк принял автомат без дрожи. Всю приятность мысли о возвращённом оружии бородатому скрыдовало их нынешнее положение. По этому радости он особо не испытал. А разве что стал чуть меньше хмуриться. Зато нахмурился генерал. Присутствие двух непочиняющихся ему мужиков с автоматами его явно не вдохновляло, даже несмотря на наличие патруль-охранников. При взгляде на старого хрена и зародившуюся в его глазах опаску, на мгновение вспыхнула шальная мысль. «А ну как взять и пристрелить генерала вместе с охраной? Или взять с заложниками?» «И?» Но эта мысль тут же потухла. «И что? Даже если их не грохнут прямо здесь, что вряд ли, и им удастся сбежать, что дальше?» А дальше они вне закона. Потому что это не зона со своими правилами и сталкерами, не подчиняющимися никому. Они убийцы и преступники. Их портреты изображены милицейским фотороботом, но вполне узнаваемые, на каждом столбе. И что потом? Куда потом? Обратно в зону, разве что. Генерал раскрыл лэптоп. На экране возникла знакомая интерактивная карта. Только с некоторыми доработками. Глянувший искоса на экран Снейк выматерился и недобра поглядел на Седова. Взгляд был таким, каким должно быть смотрело на немого и слабохарактерного дворника его классический убийенная собачка. Не иначе картинки знакомой увидел. Ай хрен с ним. Всё равно узнал бы когда-нибудь, чем он там у генерала занимался. Хотя генерал, скотина, фактически нарушил сейчас своё обещание. Шум мотора и винтов слышно было куда лучше, чем хотелось бы. Вертолёт дрогнул и оторвался от земли. "Эй! Позволь мун генерала. Закрой рот", резко бросил тот, когда понадобится твоё слово. «Я скажу!» Мун зло скрижетнул зубами, но трогать генерала не стал. Он глянул в иллюминатор, однако разглядеть толком ничего не удалось. Вертолет взял курс и потрещал в знакомом до боли направлении.